Глава 16. Наверное, прошли годы, прежде чем он обратил внимание на один странный факт. Но даже обратив на него внимание, он вначале не задумывался над ним. Потом занялся наблюдениями всерьёз. Целый месяц он скрупулёзно вёл записи, и когда подозрения подтвердились, пытался убедить себя в том, что у него просто разыгралось воображение. Но записи неумолимо показывали за фактами что-то крылось. Дела обстояли намного хуже, чем ему казалось в начале. Подобными фактами изобиловали многие периоды его жизни, и по мере накопления данных его всё больше и больше поражало, что прежде он ничего не замечал, хотя это должно было броситься в глаза с самых первых дней. Всё началось с того, что в автобусе рядом с ним никто не садился. Жил он тогда в старом семейном пансионе на окраине города, недалеко от конечной остановки. Он ездил на работу по утрам и всегда занимал в автобусе своё любимое место. На остановках в автобус входили люди, но они не садились рядом. Его это мало трогало, более того даже устраивало. ебо он мог, опустив шляпу на глаза и поудобнее устроившись, подремать или помечтать, не думая ни о каких правилах приличия. Правда, тогда он не очень заботился об их соблюдении, слишком рано начинался рабочий день. Люди входили в автобус, усаживались рядом с другими пассажирами, с которыми также не были знакомы, как и с ним, поскольку не обменивались ни единым словом. они садились рядом с другими людьми, пока оставались в свободные места. И место рядом с ним занимали лишь тогда, когда приходилось выбирать сесть или остаться стоять. Вначале он думал, что от него разит потом или у него дурно пахнет изо рта. Он стал ежедневно принимать ванну и пользоваться мылом с гарантированным запахом свежести, тщательнее чистить зубы и употреблять специальные пасты. но ничего не изменилось. Он по-прежнему в одиночестве доезжал на своем сиденье до места. Внимательно изучив себя в зеркале, он пришел к выводу, что и одежда здесь ни при чем, ибо в те времена одевался не без элегантности. Тогда он решил, что у него дурные манеры, перестал дремать в автобусе с надвинутой на глаза шляпой и стал весело и любезно улыбаться всем подряд. Боже, как он старался! Он растягивал рот до ушей. Целую неделю он был предельно любезен. Улыбка не сходила с его лица. Окружающие видели в нём делового молодого человека, начитавшегося Дейла Карнеги, члена какого-нибудь молодёжного инициативного комитета. Но пока были свободные места, рядом с ним по-прежнему никто не садился. Его утешало лишь то, что когда выбора не было, люди все же предпочитали не стоять. Потом он заметил и другое. Его коллеги часто подходили друг к другу. По несколько человек собирались вокруг чьего-нибудь стола, чтобы поболтать, похвастать своими успехами в гольфе, рассказать сальный анекдот и посетовать на службу в этой лавочке. Однако никто и никогда не подходил к его столу. Он попробовал сам подходить к другим столам, Но с его приближением группа тут же рассыпалась по местам. При попытках поговорить, коллеги проявляли особую корректность, но неизменно оказывались чрезвычайно занятыми. Уикерс быстро уходил. Он критически оценил свои способности в умении поддержать беседу, они показались ему вполне удовлетворительными. Он не играл в гольф, но знал множество сальных анекдотов. читал все последние книги и видел лучшие фильмы тех лет постиг внутренние интриги и мог не хуже других посплетничать о начальнике он читал газеты и даже пару еженедельников мог рассуждать о политике короче говоря способен был достойно поддерживать любой разговор но с ним никто не хотел беседовать то же самое происходило и в обеденный перерыв и так было везде где бы он ни появлялся Теперь он это знал точно. Он всё заносил в тетрадь, расписал каждый день. И вот через 15 лет здесь, на пустом и враждебном чердаке, сидя на ящике, перечитывал свои записи. Уставившись в одну точку, он вспоминал сейчас о том периоде своей жизни, о своих чувствах тех дней, когда заметил отчуждённость. Вот и вчера, когда он ездил в Нью-Йорк, Рядом с ним никто не сел. 15 лет назад он не нашёл ответа на мучивший его вопрос. Теперь всё началось сначала. Может, что-то в нём было не как у людей? Может, чего-то не хватало в характере, что не располагало к дружбе с ним. Однако дело было не только в одиноких поездках в автобусе, или обособленности на службе. Были моменты, которые трудно описать. Так чувство одиночества, которое он постоянно испытывал, происходило от ощущения своего отличия от окружающих. Именно оно заставляло его сторониться людей, и, наверное, люди, чувствуя это, сторонились его. Тут было и неумение завязать дружбу, и повышенное чувство собственного достоинства, и, и нежелание подчиняться общепринятым обычаям. Именно поэтому он выбрал для места жительства этот изолированный от мира городок, ограничил до минимума круг знакомых и начал карьеру писателя, человека-одиночки, который излагает на бумаге свои подавленные эмоции и тайные мысли, ибо так или иначе, но должен высказаться. Он построил собственную жизнь на этой своей странности. И, может быть, благодаря ей к нему пришёл относительный успех. Он нашёл место в жизни, а теперь вереница событий нарушила его привычное существование. Вечмобили и искусственные углеводы, Крофорд и его истории о загнанном в угол человечестве, всё это вызывало у него смутное ощущение каких-то общих связей. и вынуждало принять участие в происходящих событиях. Его раздражала собственная уверенность в том, что предстоит сыграть эту неясную ему самому роль. У него не было видимых оснований для такой уверенности. Так было всегда, даже в самых незначительных делах. Теперь он понимал это. Его угнетало малоприятное ощущение, что некая истина сама откроется ему, стоит только протянуть руку. И в то же время он боялся, что никогда не осмелится протянуть её достаточно далеко. Было глупо сознавать свою правоту, не зная почему ты прав. Но он знал, что был прав, отвергая предложение Крофорда, хотя по логике вещей его следовало принять, как с самого начала знал, что не удастся отыскать Гортона Фландерса. 15 лет назад он оказался лицом к лицу с проблемой, которую решил, не отдавая себе отчёта в побуждениях, вызвавших именно такое решение. Он отошёл от людей. Он отступил, укрылся и на некоторое время обрёл мир и спокойствие. Но теперь интуиция, чувство, граничащее с предвидением, подсказало ему, что его затворничество пришёл конец. Ему некуда отступать, даже если бы он этого и захотел. Однако удивительнее всего, что ему и не хотелось отступать, хотя место среди людей для него не существовало тоже. Он больше не мог скрываться от человечества. В одиночестве сидел он на чердаке и слушал, как ветер свистит в черепице.